Глава двадцатая. Чарли Бернс зажег спичку, и маленькое желтое пламя осветило его лицо. Он отбросил спичку, и она зашипела, упав на мокрую траву. Облокотившись о дерево, он глубоко вздохнул. Стрелки на церковных часах, залитые холодным белым светом луны, медленно подвигались к часу ночи. Они выглядели как-то странно на фоне каменного циферблата. Флюгер на остром шпиле тихо поскрипывал на легком ветру. Этот скрип должен был быть слышен очень далеко в абсолютном молчании ночи. Чарли еще несколько долгих минут смотрел на стрелки, говоря себе, что сделает это или сейчас, или никогда, а потом медленно вышел из своего укрытия за деревьями и направился в сторону отрытой могилы, расположенной в 20 метрах от него. Он шел по траве, а не по тропинке, боясь скрипа новых сапог по гравию. Хотя, ну кто, черт возьми, может бодрствовать во втором часу ночи, особенно на кладбище? При этой мысли он перестал осторожничать и пошел по тропинке. Его тяжелые сапоги оставляли вмятины на гравии. На плече он нес мешок с инструментами и заступ. Чарли подошел к открытой могиле и посмотрел вниз. В лунном свете блестела полированная деревянная крышка гроба. И на секунду ему показалось, что он увидел в ней свое отражение. Он постоял на краю, и внезапно кусок земли из-под его ног скатился на гроб. «В чем же дело?» «Что со мной?» – подумал Чарли. «В конце концов, я же ведь не потревожу этого парня». Улыбнувшись, он бросил свой инструмент на землю и придавился погом, чтобы тот не укатился. Потом, потеряв руки, он взялся за заступ и вонзил его в кучу земли у края могилы. Чарли работал могильщиком Мертонского кладбища последние шесть лет. С тех самых пор, как в очередной раз выкарабкался из тюрьмы. Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, ему приходилось постоянно попадать в переделки. Его бросало то вниз, то вверх, но всегда он выкарабкивался. И в городе его знали таким, и принимали таким, каким он был. Скорее всего, из-за того, что он ни разу не попадал в тюрьму за грабеж или убийство. До этого он никогда не доходил, и уже, видимо, никогда не дойдет. Его преступления были куда проще – украсть велосипед или подобрать то, что выпало из грузовика. Можно сказать, что в свои 55 Чарли пользовался определенной симпатией у старожилов Мертона. «Приятный проказник», – называла его «одна старая леди», и при воспоминании об этом Чарли улыбался. Когда его в последний раз судили, судья называл его «неисправимым негодяем». И Чарли всерьез обиделся. Тоже мне, старый дурак, подумал он, вспомнив, как старый ублюдок сидел и смотрел на него поверх своих очков, изображая из себя Господа Бога в красном конзоле и парике. В последний раз Чарли поймали за кражу 50 ящиков виски Джонни Вокер со склада в Милчестере, милик в двадцати от Мертона. Это был уже серьезный проступок. Не то, что кража трех косилок из магазина садовых принадлежностей, когда его просто привезли в суд магистратуры и приговорили к штрафу в 100 гений. Нет, на этот раз все было гораздо серьезнее. Его привезли в Королевский суд. Разбирательство дела заняло два дня и он был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Очень жестокий приговор, думал тогда Чарли, но по прошествии времени понял, что и в тюрьме не так уж и плохо, и он там повстречался с несколькими старыми друзьями. Он улыбнулся, вспомнив о славных добрых временах. Когда он вышел из тюрьмы и вернулся в Мертон, то, к его большому удивлению, викарий предложил ему место могильщика при церковном кладбище. Естественно, он ухватился за эту возможность, хотя и не смог понять, почему викарий так удачно подоспел со своим предложением. В конце концов, Черли понял, что ему устроили духовные испытания. Прощение грешника и все такое прочее. Черли улыбнулся при этом воспоминаний. Может быть, замысел викария действительно исполнился, потому что с тех самых пор, как он стал могильщиком, у него ни разу не было неприятностей с законом тем более, что мертвые не могут быть свидетелями на суде. Эта идея впервые пришла в голову Чарли, когда он четыре года назад увидел в часовне успокоение, как хоронили мужчину лет 70. Чарли пришел в часовню раньше, чем явились скорбящие родственники, и заглянул в открытый гроб. Покойника собирались хоронить при всем параде, включая золотое кольцо, и кольцо с бриллиантом, которое по самым скромным подсчетам Чарли стоило по меньшей мере 500 фунтов. Он стоял и смотрел, как загипнотизированный, раздумывая, сколько бы он сумел выручить за все это богатство, если бы смог его достать. Вопрос был только в том, как же все это захапать. Ночью он лежал в постели и курил, и ему пришла в голову достаточно удачная мысль. Когда Чарли приняли на место могильщика, он получил в свое распоряжение маленький домик внутри кладбищенской ограды. Можно сказать, скромную деревянную хижину из трех крошечных комнат. Здесь он и жил последних шесть лет. В его обязанности также входило запирать на ночь кладбищенские ворота, и это надо было делать изнутри, а не вешать замок с наружной стороны ворот. Таким образом, с 10 часов вечера он был как бы заперт на кладбище, и оно становилось его владением. Он был здесь полным хозяином, и как король мог заявлять свои права на любые сокровища, хранящиеся в его подземном королевстве. В ту ночь четыре года назад он выкопал гроб, открыл крышку и снял бриллиантовое кольцо с руки трупа, К сожалению, оказалось, что кольцо можно снять только вместе с пальцем, что он и сделал с помощью своего маленького перочинного ножа. Хотя, надо сказать, ему это было очень неприятно. И при всем при этом он не забыл снять заодно и золотые запонки, и булавку с бриллиантом с галстука. В свой следующий выходной Чарли поехал в Лондон и принес ценную добычу своему старому другу, пауку Вятту, Паук дал Чарли 900 фунтов за этот маленький пакетик, сумма которая при перепродаже будет утроена. Чарли не предполагал, что кольцо-то старинное, однако это было только началом его маленького, но процветающего бизнеса. Начиная с этой ночи, Чарли уже постоянно грабил мертвых городом Мертона, забирая все, что ему могло показаться ценным. Словом, ему повезло с работой. «Просто подарок судьбы», – думал Чарли, спрыгивая в открытую могилу с отверткой в руках. Обычно ему приходилось ждать, как и сегодня, позднего часа, чтобы наверняка сделать свою маленькую работу. Если гроб уже был погребен, то приходилось ждать и до четырех часов ночи, чтобы выполнить трудную работу, сначала выкопать, а потом закопать. Надо сказать, что иногда ему не везло, и он ничем не мог поживиться. Но, как правило, он непременно находил что-то стоящее. А недавно ему пришла в голову мысль осматривать рты умерших в поисках золотых зубов. И это оказалось тоже прибыльным бизнесом. Хоть вытаскивать зубы у мертвых – дело достаточно противное. Но он старался преодолеть и отвратительный запах, и холодное липкое прикосновение к трупу. Все добытый он прятал в небольшой ящичек, который держал под кроватью. Регулярно, один раз в месяц, он отправлялся в Лондон и приценивался, сколько можно получить за эту необыкновенную добычу. Однажды паук поинтересовался, где же он все берет, и Чарли, хихикнув как идиот, рассказал ему обо всем. Надо признаться, что скупщик краденого побледнел, услышав его признание. Однако на ценность предметов роскоши это никакого влияния не оказало. И к тому же такой способ добывания драгоценностей гарантировал, что бывшие владельцы не заявят в полицию. Чарли, ухмыляясь своим мыслям, начал отворачивать отверткой первый шуруп. «Да, последнее время ему живет совсем недурно. Напевая про себя...» Он вывернул шуруп и положил его в карман брюк, а потом, несмотря на прохладную ночь, снял куртку. Предстоит нелегкая работа. Сначала выкрутить все шурупы из крышки, а потом по окончании завинтить их на место. Выворачивая второй шуруп, он думал о том, какую награду следует получить и какой подарок его ждет. Он видел на этом покойнике, покуда родственники прощались с ним в часовне, очень ценные часы. И трудно сказать, что там есть еще. С этой мыслью Чарли приступил к третьему шурупу. Внезапно ему показалось, что сзади что-то происходит. Даже послышался какой-то странный звук, из-за чего рука с отверткой дрогнула, и отвертка сорвалась с прорези шурупа и процарапала глубокую борозду в дереве гроба. Вот дерьмо. С этими словами Чарли выпрямился и обернулся через плечо. Что ж там происходит? Он стоял и прислушивался к звукам ночи, но больше ничего не услышал. Луна по-прежнему освещала кладбище холодным ярким светом. Он так ничего и не увидел, и единственный услышанный им звук оказался легким движением ветра в ветках деревьев. И словно бы еще кто-то посвистывал на одной ноте. Чарли немного постоял, выпрямившись, потом нагнулся и вложил конец отвертки в прорезь третьего шурупа. Наконец он выминтил его, вытащил из отверстия и положил в карман. Четвертый шуруп никак не хотел поддаваться и требовал от Чарли напряжения всех его сил. Обеими руками он нажал на отвертку, стараясь сдвинуть шуруп с места. Ругаясь почем зря, Чарли всем телом налег на отвертку, и от крышки гроба отлетела здоровенная щепка. Однако и шуруп наконец-то поддался его усилиям. Ухмыльнувшись, Чарли стер со лба под тыльной стороной ладони, вытащил шуруп и начал работать над пятым. Пятый он вытащил легко и перешел к шестому, последнему препятствию между ним и целью. Внезапно он опять услышал позади какое-то движение. На этот раз много ближе к нему. Руки у него задрожали. Замерев на минуту, он Так и не знал, что лучше, выпрямиться или остаться в согнутом положении. И опять раздался тихий непонятный звук где-то совсем рядом. Не более чем в трех метрах от него. Сразу в голове пронеслась мысль. Он забыл закрыть замок на воротах. Может быть, это викарий решил проверить, чем он тут занимается ночью? Чарли весь напрягся, стараясь уловить малейший звук. Он затаил дыхание и старался не шевелиться. Очень медленно звук приближался. Было похоже, что кто-то сопит, гнусавит с забитым носом, а через секунду это уже больше напоминало какое-то царапание. Держа в руках отвертку, как оружие, Чарли выпрямился. Он огляделся вокруг. Ничего и нигде не двигалось. Все оставалось на своих местах. А потом он увидел мышь, сидевшую на мраморной плите ближайшей могилы. Он с облегчением вздохнул, злясь на себя за то, что он стал таким пугливым. А потом немного постоял, наблюдая за мышой, которая грызла стебелек травы. Чарли уже совсем было собрался вернуться к шестому шурупу, когда раздался резкий пронзительный вопль, от которого кровь застыла у него в жилах. Как торпеда, пронесясь у него над головой, сова точным движением сцапала беззащитную мышку. Держа крепко в когтях свою добычу, она отлетела к стоящему неподалеку дереву и уселась на корявый сук. Чарли видел, как луна отражается в зловещих глазах совы. Казалось, ночная птица наблюдает за ним, не отводя своего стеклянного взгляда. Он повернулся к ней спиной и опустился в могилу, чтобы вытащить, наконец, последний шуруп. Справившись с ним, он взялся за крышку гроба и поднял ее, поставив на ребро. Потом заглянул внутрь. Если бы он был в состоянии заорать во все горло, то, наверное, и орал бы изо всех сил, на которые только был способен. Но его как будто парализовало. Он стоял как загипнотизированный и не мог оторвать взгляда от того, что было в гробу. А потом в изнеможении откинулся на край могилы. Весь труп был покрыт огромной, скользкой, шевелящейся массой слизней. От этой орды шло страшное зловоние, и Чарли хотел было отвернуться, но им завладело то же самое чувство смертельной зачарованности опасностью, с которым кролик смотрит на кобру, приготовившуюся нанести свой смертельный удар. Это секундное колебание его и погубило. Когда он очнулся, множество слизней уже переползли через край гроба, и два или три уже успели добраться до сапог Чарли, а самые проворные смогли как-то проползти внутрь сапог и начали подниматься по внутренней стороне его штанов. Он почувствовал клейкую слизь на ногах. И уже через секунду первый слизень вонзил в его щиколотки свой острый передний зуб. И Чарли закричал. Кровь струилась по его ноге, привлекая своим запахом вылезающих из гроба чудовищ. Вскоре они уже вгрызались в его мускулы, откусывали клочки кожи. Чарли упал, пытался встать, держась за край могилы. И при всем этом наступил на самого большого слизня. Тело мерзкой твари лопнуло у него под сапогом. Чарли подскользнулся на этом гадком месиве и к своему ужасу почувствовал, что опять падает. Он упал ничком прямо в гроб, в середину шевеляющейся массы. Лежа на уже объеденном трупе, он почти уткнулся лицом в оголившийся череп, который, казалось, улыбался ему в шелковой подкладке гроба. Дико закричав, Чарли опять попытался встать, но дюжины толстых слизней набросились на него, вгрызаясь в его плоть. Они ели его заживо. Он смог оторвать от себя несколько штук, ужасаясь, когда в его руке они успевали перевернуться и вонзить свой острый, как бритва, передний зуб в его пальцы. Он тряс рукой, стараясь их сбросить, но они, казалось, держались на своих зубах-якорях. Чарли чувствовал, как что-то раздирает мускулы у него на спине, прорывается внутрь, к почкам. Не прошло и минуты, как его спина была сплошь покрыта черными чудовищами. Пройдя насквозь, они принялись пожирать его внутренние органы. Ему все-таки удалось подняться. По лицу текли слезы боли и ужаса. Они смешивались с кровью. И в этот момент какая-то из тварей вгрызлась в его щеку. Схватившись заросшую по краю могилы траву, он пытался подтянуться. Но его руки были уже слишком слабы для этого. Кровь лилась потоком изо всех его ран. И он упал на колени. Слизни успели объесть его руки до костей. Он еще пытался сопротивляться. Но один из особенно чудовищных хищников начал вгрызаться в ямку у основания его черепа. Он опрокинулся навзначь и еще раз упал прямо на труп. Теперь он был весь, как мхом, покрыт слизнями. Они ели его глаза. Кровь лилась из пустых глазниц. Последнее, что он успел увидеть, были золотые часы висевшие на полусъеденной руке трупа прямо у него перед лицом. Слизни продолжали сновать по его поверженному телу, привлекаемые огромным количеством крови, которая продолжала литься изо всех ран. А сова подняла голову от своей еды и посмотрела в ту сторону, откуда доносились звуки пиршества. Она спокойно сидела на ветке и наблюдала, как умирает человек. Огромные веки моргали очень редко. Потом она дважды ухнула, и этот ух разнесся в воздухе, как весть о смерти.